В отношении жизненной силы мы до 36 лет подобны тем, кто живёт рентой, что и страчено сегодня, будет завтра же пополнено, но после этого года мы уподобляемся рантье, начинающему затрачивать свой капитал. Вначале это совсем незаметно. Большая часть трат восполняется ещё сама собой. На незначительный дефицит мы не обращаем внимания, но постепенно дефицит возрастает. делается заметным. Сам и ростов становится всё быстрее, дела начинают запутываться, и мы с каждым днём становимся беднее, без надежды на улучшение. Растрата всё ускоряется, подобно падающему телу, и в конце концов не остаётся ничего. Особенно печально, если одновременно тают и жизненная сила наша, и наше состояние. потом уз годами увеличивается страсть к обладанию. В начале же, до совершеннолетия и ещё некоторое время спустя, мы в отношении жизненной силы, подобны тем, кто часть процентов присоединяет к капиталу, не только само собой пополняется то, что мы истратили, но даже увеличивается сам и капитал. Так бывает иногда и с нашими деньгами, благодаря мудрой заботливости честного опекуна. Тем не менее, следует беречь юношеские силы. Аристотель говорит, что из числа победителей на Олимпийских играх только двое или трое одерживали победы и мальчиками, и зрелыми мужами. Преждевременные напряжения, подготовительных упражнений настолько истощают силы, что впоследствии в зрелом возрасте их почти никогда не хватает. сказанное относится как к физической, так тем поче и к нервной энергии, проявлением которой является всякий умственный труд. Поэтому ранние гении, вундеркинды, плоды тепличного воспитания, возбуждающие удивление в детском возрасте, становятся впоследствии весьма заурядными по уму. Возможно, что преждевременное, вынужденное напряжение при изучении древних языков является причиной последующего отупления и умственной неспособности многих учёных. Я заметил, что почти у всех людей характер принаровлен к какому-либо одному возрасту. И в этом возрасте выделяется особенно благоприятно. Иные бывают милыми юношами, позже это черта исчезает. Другие сильны и деятельны в зрелом возрасте, но старость отнимает у них эти достоинства. Еще другие наиболее привлекательны именно в старости, когда они, благодаря опыту и большей уравновешенности, становятся мягче. Последнее часто бывает с французами. Вероятно, это обусловливается тем, что в самом характере заключается нечто сильное, юношеская, мужественная или старческая, что и гармонирует с соответствующим возрастом. Подобно тому, как находясь на корабле мы замечаем, что он идёт только потому, что предметы на берегу уходят назад и становятся всё меньше, точно так же мы замечаем, что стареем лишь потому, что нам кажутся молодыми люди всё более и более великовозрастны.